Глава вторая. Либби. Суббота, 6 июня 2020 года. Город Блюстон, штат Вирджиния. Говорят, лиха беда не приходит одна. Это, конечно, так, но сказано не совсем точно. Несчастья на самом деле являются и подвое, и потрое и в пятером, и в каком угодно количестве сразу. Сегодня первый росчерк невезения Либби Маккензи ощутила с суровым толчком в плечо и криком в самое ухо. «Подъем!» Безжалостно вырванная из сна, либи мгновенно села на диване и, скидывая ноги, задела на кофейном столике пустой бокал. Голова сразу закружилась, а желудок скрутила. «Что случилось?» — откинула она с лица прядь темных волос. «Либби, сейчас же вставай! Тебе через час уже надо быть на месте свадьбы!» Крики исходили от её близкой подруги Сьерры Манкуза. Со Сьеррой они вместе, считай, выросли. Их семьи жили по соседству. И пока Либби в тринадцатилетнем возрасте не отправили в частный пансион, девочки были поистине неразлучны. Язык и нёба у Либби сделались сухими, как бумага. «А что же мои будильники? Я их даже два себе поставила!» «Это те, что я только что вырубила!» Возмущённо зыркнула на неё Сьерра. Светлые крашенные волосы у неё были гладко зачесаны назад и убраны в аккуратную кичку. Чёрные блузка с брюками и удобные практичные туфли красноречиво свидетельствовали о том, что Сьерра нынче работала на кейтеринге. Им обеим было по 31 году, и вместе они пережили по несколько радикально меняющих жизнь потерь. Главным несчастьем в жизни Сьерры явилась смерть мужа от рака в прошлом году. А для Либби, мощным боксерским кроссом справа, напрочь выбившим её из колеи, были три подряд выкидыша и развод. И теперь обе побитые судьбой подруги детства вернулись в родной город Блюстоун, в родительский дом, дабы залезать раны и переждать, пока осядет пыль минувших передряг. либи глянула на свой мобильник, потом на пурпурные наручные часы, что были у неё с седьмого класса. Красные циферки на их электронном табло показывали 8.02 утра. Чёрт! Я уже запустила кофеварку. Пошла делать яичницу. Давай-ка, шевелись! Уже! Вскочив на ноги, Либби метнулась по лестнице на второй этаж к маленькой ванной. Скинув большеватую для её размеров футболку, она открыла кран и подождала, пока забулькают старые трубы, и вода польется достаточно горячая. Отец Либби, доктор Аллен Маккензи, 30 с лишним лет был бессменным педиатром их маленького городка. Он не отказывал в помощи ни одному пациенту, даже когда сам был уже болен и слаб, пока окончательно не слег в больницу. Умер он 6 месяцев назад. Отбросив все былые обещания никогда больше не вернуться в родной город, Либби приехала к давно овдовевшему отцу чтобы заботиться о нём до последнего часа. А когда его не стало, она просто решила пока остаться здесь. Это было намного экономнее, нежели проживать на съёмной квартире в Ричмонде. После развода она мало что могла себе позволить на доходы частного фотографа. С января Либби предполагала как-то внутренне перегруппироваться, накопить немного денег и к Рождеству уже вернуться к настоящей жизни в нормальном большом городе. Однако минуло уже шесть месяцев этой перегруппировки, а она так до сих пор и не оправилась. От воды, наконец, пошёл пар. И Либби торопливо забралась под горячий душ, бушующий по жилам адреналин, заставил её выйти оттуда уже через пять минут. Вытеревшись на ходу полотенцем, Либби забежала в свою старую спальню. Комната её пребывала в точности такой, какой она её оставила тринадцать лет назад – когда уехала учиться в колледж. На стене висели все те же постеры «Спасем планету» рядом с распечаткой черно-белой фотографии Анселя Адамса с горным пейзажем Монтаны. Она так до сих пор ни разу по возвращении и не укладывалась на своей двуспальной кровати, застеленной фиолетовым в цветочек покрывалом, которую купили в Икеа, когда Либби было 16. «Одно дело было временно перебраться жить в родительский дом», Основа спать в своей первой взрослой постели казалась Либи уже совсем иной степенью плачевности её нынешнего положения. Не менее странно было бы для неё обосноваться в родительской спальне или в третьей комнате, что служило отцу кабинетом. На верхнем этаже вообще хранилось слишком много воспоминаний о спокойном браке её родителей. Так что для ночлега Либби оставался только диван в гостиной. Из открытого чемодана, лежащего на аккуратно застеленной кровати, Либи достала пару тёмных слаксов и белую свободную блузу. Из бокового кармашка чемодана выудила расческу и на скорую руку собрала волосы в простой гладкий хвост. Следующей она извлекла из чемодана косметичку и быстро подкрасилась тушью и румянами Сложила всё это обратно в чемодан, потом подтерла на столешнице в ванной воду, и повесила полотенце. К восьми двенадцати все уже выглядело так, будто ее здесь и не было. Идеальный порядок. Босиком Либби сбежала по лестнице на первый этаж, схватила сумку с фотокамерой, торопливо сунула ноги в кроссовки и опрометью перебежала через лужайку на заднем дворе к дому Манкуза. Толкнула дверь в кухню Сьеры. «Ты, гляжу, даже уже пользуешься домом!» съязвила та. Либи опустилась на стул и зашнуровала как следует кроссовки. Просто приняла душ. Сьера поставила перед Либи чашку кофе, затем выложила ей на голубую тарелку яичницу и вместе с вилкой подала на стол. Кроме яичницы, на тарелке была клубника, нарезанная тонкими ломтиками и разложенная веером. Либи положила в рот кусок яичницы, ощущая, сколь необходимым для неё оказался этот небольшой вброс белка. «Благослови тебя, Господь!» Сьерра наполнила себе большую оранжевую кружку с логотипом Политехнического университета Вирджинии. «Ты там обитаешь, точно призрак. Постоянно появляешься, но не оставляешь за собой следов». «Просто там я чувствую себя не в своей тарелке», — отозвалась Либби. «Я уже столько лет не жила там». «Но теперь-то ты там живешь?» Либби отхлебнула горячего кофе, наслаждаясь этим глотком живительной энергии. «Не совсем. Я тут лишь временно, в гостях». Когда отец в прошлом году заболел, он всерьез озаботился тем, чтобы расчистить дом, разобрать и выбросить весь хлам, накопившийся в течение жизни. Стены изнутри были перекрашены в бледно-серый цвет с ярко-белой отделкой. Он не стал замахиваться на какие-то более серьезные проекты, вроде ремонта кухни или ванных комнат, без сомнения считая, что новый владелец переделает все это под себя. Отец оставил ей этакую оголенную, освобожденную от всего лишнего версию жилища, что хоть сейчас могло быть выставлено на рынке недвижимости. Он хотел, чтобы Либби продала дом, забрала деньги и нашла себе какое-то новое место для дальнейшей жизни. Либи обещала, что подумает об этом, чем она, собственно, и занималась до сих пор. «Боишься пустить корни?» — укоризненно покачала головой Сьера. «Я уже пыталась пустить, помнишь? Как-то неглубоко они у меня уходят». «Могли бы, если бы ты не слишком с ними нянчилась». Либи изогнула бровь дугой. «Ты сама приткнулась у родителей в коморке над гаражом, Сьера. Не похоже, чтобы ты тут более прочно обосновалась». «Но я, по крайней мере, там живу, и я хотя бы распаковала чемоданы», – добавила она с усмешкой. «А я предпочитаю не привязываться к месту и оставлять пространство для манёвра». Услышав звук входящего сообщения, Либби выудила из сумки мобильник. СМС-ка была от невесты, чья свадьба планировалась на сегодня. «Невеста Джинджер. На горизонте дождливые тучи. Пришли мне лучик оптимизма». «Либби, уже еду». «Невеста Джинджер. Мама тревожится. Я ей говорю, что всё будет отлично. Либби, на всякий случай есть зонты. Увидимся через полчаса». Из шкафчика, где у миссис Манкуза всегда хранился сладкий запас, Либби вытянула батончик с мюсли. «А ты, Сьера, почему ещё здесь? Разве тебе не пора уже быть на месте? Расставлять для фуршета столики, обжаривать котлетки из лосося?» «Рик меня поставил нынче в команду по уборке, а не подготовке». Скорчила она кислую мину. «А можно я с тобой поеду?» «Ну, тогда погнали». «Фотоснаряжение своё взяла?» «Всё в сумке». В Либби где-то с шестого класса сидела одержимость неудачными сценариями развития событий. Возможно, это было связано с ухудшением душевного здоровья матери и в итоге её самоубийством, отчего и сама Либби – стала немного психически нездоровой. Так или иначе, но ей нравилось составлять в уме целые списки возможных бед и катастроф. Какое бы ни намечалось у неё важное событие, Либби мысленно составляла перечень всего, что ей могло бы помешать. Впоследствии, уже учась в колледже, она не могла лечь спать, не сделав все домашние задания, не заправив кофеварку, не приготовив на завтра одежду. Мать, помнится, в шутку называла её перестраховщицей, что порой заходила в Либби даже слишком далеко. Так вот, на пару они, мать и дочь, подробно расписывали для себя возможные мелкие неприятности, в то время как над ними зловеще кружили куда более крупные беды. К счастью, на сегодня в мысленном списке у либи не значилось ничего катастрофического. Просплю будильник, поднимется ураганный ветер с ливнем, ещё там значилось, вильну с дороги, объезжая оленя, размоет дороги по причине ливня и закончится бензин. «Вроде успеваем вовремя», — сказала Сьерра, кинув подруге ещё один батончик с мюсли. «Но лучше уже выдвигаться». Либби подхватила сумку с фотокамерой и свою дамскую сумочку и поспешила к машине. Сложив вещи на заднее сиденье, скользнула за руль. Как только Либби завела двигатель, Сьерра села с ней рядом на пассажирское место и пристегнула ремень. Либби тоже пристегнулась и убедилась, что бак полный. Сдавая назад на подъездной дорожке, Либби глянула на дом. «Кофеварка выключена?» Сьерра глотнула взятый в дорогу кофе. «Так точно! А ещё вымота и вытряхнута!» «Умница! Не хотелось бы, чтобы у твоей мамы сгорел дом!» Сьерра опустила козырёк с зеркальцем и, поднеся пальцы к губам, убедилась, что губы и ногти накрашены в тон. «Можешь исключить, из своего списка сгорит дом». Уголки губ Либи тронула улыбка. Машина уже ехала по окаймлённой деревьями дороге к главной улице, которая, собственно, была единственной транспортной артерией в их городке. Блюстаун с численностью населения в две тысячи человек – примастился в небольшой долине у подножия гор Голубого хребта. Немецкие, английские и шотландские поселенцы обосновались в этих землях на границе Вирджинии еще в середине XVIII века, и на протяжении поколения разбросанные вокруг Блюстоуна фермы соединялись со всем прочим миром лишь большим гужевым трактом Грейт-Вэгон-Роуд. Железная дорога так никогда до Блюстоуна и не дошла, Однако в конце концов, достаточно близко к городу, подобралась Соединяющая Штаты федеральная автомагистраль. В последнее десятилетие создание множества частных виноделин и седроварин привлекло сюда немало бумеров и миллениалов в поисках более тихого и размеренного образа жизни. «Не терпится увидеть поместье Вудмонт», – сказала Сьерра. «Не получилось побывать там две недели назад на пробном прогоне». «Там немалую работу проделали по восстановлению садов», – заметила Либби. «Она проехала через центр города, послушно выдерживая скоростные ограничения, и вдавила педаль газа, лишь когда миновала знак 45 миль в час». Практически закрытая для публичных посещений самой своей постройки в XVIII веке поместье Вудмант располагалась на двухстах акрах территории, раскинувшейся вдоль реки Джеймс. пожалованной землей от короля Георга II Эзра Картер построил там двухэтажный дом из кирпича ручной формовки. Поначалу на ферме у него выращивался табак, но потом его сменила пшеница, поскольку в пору Семилетней войны цены на пшеницу сильно выросли. Рыночное чутье и предприимчивость Эзры Картера сделали его род на много поколений одним из богатейших в штате Вирджиния. Нынешний его потомок – Госпожа Элайна Грант взялась за масштабное обновление всего имения, однако ходили слухи, будто финансовые возможности семейства изрядно сократились. Когда Либби была еще ребенком, поместье открывалось раз в году в связи с неделей старинных садов, и несколько лет подряд они с матерью в этот день посещали Вудмант. Даже в те годы тамошние сады, обнесенные высокой каменной стеной, являли признаки сильного старения. Многие растения, хоть и по-прежнему довольно симпатичные, всё же заметно переросли и нуждались в обрезке и в прорежении. Всем этим цветникам, как говорила её мать, требовалась тщательная ревизия и пересадка. Либби же, в отличие от неё, никогда не считала недостатком всё более завладевающую ими одичалость. Для неё эти цветочные сады являлись редким, почти волшебным убежищем, так ненадолго объединявшим её с матерью. До сегодняшнего дня в Вудмонте ни разу не устраивали свадьбы или другие публичные мероприятия. Нынешняя невеста Джинджер Рис выросла в этом поместье. Всё детство она играла на территории, за которой ухаживали её родители. Отец её был управляющим поместья, а мать Маргарет приглядывала за домом изнутри. В настоящее время имением управлял брат Джинджер Коултон, заняв место их покойного отца, а мать по-прежнему вела хозяйство в доме. Намеченная на сегодня свадьба была своего рода пробным запуском для поместья Вудмант. Джинджер вышла на Либби через ее сайт свадебного фотографа, решив нанять ее потому, что Либби была местной и неплохо знала площадку для будущего торжества. Джинджер работала акушером-гинекологом в Шарлоттсвилле, а её жених, Кэмерон Уолкер, был хирургом в медицинском центре при Вирджинском университете. В отдалении прокатился гром. «Надеюсь, Джинджер сообразила арендовать белый шатёр?» – спросила Сьерра. «Нет, она сказала, что шатёр будет искушать закон притяжения и непременно привлечёт дождь». «Шутишь?» – Сьерра недоумевающе покачала головой. «Если этот закон притяжения так работает, то я с ним точно не в ладах, ни разу не заявляла о той жизни, что сейчас мне выпало». Либби оставалось лишь усмехнуться на саркастическое замечание Сьерры, сильно приправленное горечью. Она тоже никак предвидеть не могла ни своих нерожденных детей, ни документов о разводе, ни отцовских похорон. И все же это свалилось на нее одно за другим, как будто стремясь ее убедить, что черные полосы жизни существуют по каким-то собственным, лишенным логике правилам. Над горами, между тем, набрякли тяжелые тучи. «Что же у нее весьма позитивное мышление?» – молвила Либби. «На вчерашний день вероятность ливня составляла процентов двадцать». Сьерра поглядела в свой телефон, и брови у нее поползли вверх. «А сегодня пятьдесят. Предлагаешь поспорить?» но Сьерра лишь мотнула головой. Свернув на второстепенную дорогу, Либби проехала мимо широко раскинувшегося виноградника, разбитого лет 30 назад неким новым собственником из Нью-Йорка, которого никто из местных жителей еще в глаза не видел. За виноградной плантацией тянулась длинная ограда, далее простирались зеленые холмы, усеянные пасущимися коровами. Приезжие из других городов полагающиеся на GPS, частенько испытывали трудности с поиском поместья Вудмант. Две недели назад, приехав сюда на прогон, Либби на несколько миль промахнулась нужным поворотом. Ей понадобилось лишних минут десять, чтобы найти верный курс и наконец увидеть приметную пару одинаковых кирпичных столбов на въезде в поместье в окружении пышно-цветущих желто-фиолетовых анютиных глазок. На сей раз, уже уверенно зная дорогу, Либби вовремя заметила ведущий к имению поворот и покатила по длинной гравийной дороге, окаймленной белыми дубами, возраст которых восходил аж к войне 1812 года. Как объясняла ее мать, деревья эти были посажены с особым умыслом, дубы потребляют достаточно много влаги, чтобы даже в самую дождливую пару дорогу все равно не заливало бы водой. Впереди, в конце дороги, Либби увидела кирпичный дом с пышными цветниками с востока и запада. Многие апрельские и майские цветы уже отошли, однако подсолнухи, львиный зев и цинии всюду красовались на клумбах, распустившись пышными яркими разноцветными сполохами. Следуя парковочным указателям, Либби подъехала к широкой коротко постриженной лужайке. Там уже стояли два фургона кейтеринговой фирмы «Вольво Джинджер» и «Красный пикап». Облачение невесты должно было происходить в главном особняке. 41-летняя новобрачная решила обойтись без подружек невесты, так что утренняя съёмка обещала пройти без сучка, без задоринки. Выйдя из машины, Либби потянулась к заднему сиденью за фотокамерами. Когда она закрыла дверцу, поднялся ветер, мягким шелестом пройдясь по ближним деревьям. Глянув в сторону реки, Либби увидела над горизонтом темно-серую полосу ливневых туч. «Ты сейчас в дом?» — осведомилась Либби. «Да, найдёшь меня на кухне». Либби повесила сумки на плечо и, помедлив чуточку, подумала, не прихватить ли из багажника на всякий случай зонты. «Тогда увидимся». «Слушай, а невеста с женихом не забыли закопать в саду бутылку с самогоном?» спросила Сьерра, быстро накинув через голову белый фартук и завязав на тонкой талии поясок. «На прогоне об этом что-то говорили, но вроде бы жених об этом позабыл. А в чём тут фишка?» Сьерра возмущённо покачала головой. «Да наши края – настоящее кладбище самогона! Это же такая добрая традиция! Если хочешь, чтобы в день свадьбы и потом всё шло как надо, необходимо закопать в саду бутылку самогона!» Быть может, Либби и её бывшему мужу Джерми следовало тоже в канун своего великого дня прикопать где-нибудь в саду бутылочку-другую. «И что случится, если этого не сделать?» «Дождь!» — кивнула в сторону облаков Сьерра. «Развод! Нашествие саранчи! Все девять ярдов, самого что ни есть черного невезения!» «Жуть!» Увидев кислую мину Либби, Сьерра весело махнула рукой. «Так что к чёрту закон притяжения! И кому оно вообще нужно, это кладбище самогона?» — улыбнулась она. «До ливни ещё как минимум два часа, а значит, пока он разразится, все мы успеем спрятаться под крышу». Решив оставить зонтики в багажнике, Либби поспешила к ступеням парадного крыльца, чтобы сделать первые снимки невесты. Вдалеке, как по сигналу, прокатился гулкий гром.